хотят отмечать смену времен года, хотят умело праздновать рождение и умело совершать погребение. Ритуалы эти поддерживают, они опора и источник силы в тяжелые времена. Они узы, что связуют воедино семьи и общество. Тяга к новоязычеству, колдовству, оккультизму, к восточным религиям ясно показывает, что религии западного мира не удовлетворяют людских потребностей. Они стали чересчур светскими, их чересчур о сохранение собственной иерархической структуры, они превратились в зеркальное отражение той системы власти, которую им назначено было ограничить и облагородить. И теперь ими движет не сугубо духовное начало. Возрождение интереса к колдовству и ведьмовству идет в русле всего новоязычества. Обращаются к колдовству и пошибки, и по ошибке или из чисто утилитарных соображений. Одни желают навести порчу на врага, другие – посетить оргии, третьи – шокировать родителей. Но существуют и причины иного свойства – глубинные и продуманные. Люди мечтают вернуться к религии, почитающей природу. Мечтают утвердить сексуальность как созидательную для нашей жизни силу. Мечтают объяснить себе недееспособность канонических религий. Мечтают узнать древние способы медитации и врачевания. Итак, мы разобрались, что есть действительное ведьмовство, а что ложное. И, надеюсь, стали лучше понимать друг друга. Обратимся же теперь к самой ведьме. Она проживает там, где жила всегда, во все века, даже в эпоху костров Инквизиции. Она не уходила никуда, не трогалась с места и была права. Иначе этих страданий не вынести, ведь ни простаки, ни глупцы преследовали и мучили ее столь рьяно. А ведьма все-таки спаслась, поскольку ее единственный обитель наше сознание и воображение. И скажем честно: книгу эту вы взяли в руки вовсе не за тем, чтобы читать о возрождении язычества. Вы взяли ее, потому что давно с самого детства вам не дает покоя образ ведьмы. Вы не одиноки. с вами автор и художник, сотворивший эту книгу. Так обратимся же к ведьме. Она внутри нас. Как выглядит ведьма? Она либо несказанно красива, либо невразимо страшна. Может очаровать своими прелестями, околдовать, опутать по рукам и ногам. Может и ужаснуть до да дрожи и отрыпи. В любом случае, мужчине не сдобровать. Какая бы ведьма ни встретилась ему на пути, раскрасавица ли, уродина ли, он непременно падет ее жертвой, жертвой ее женской силы. Не в этом ли, перефразируя Шекспира, есть цель нежеланная? Мы привычно представляем ведьму безобразной старухой с острым подбородком, огромными бородавками и крючковатым носом. Мифологическому содержанию образа такая внешность соответствует безусловно, однако история дает нам множество иных примеров. В ведьмовстве обвиняли не только старых уродливых, но и молодых и прекрасных. Зачастую именно сексуальная привлекательность приводила женщин на костер в те времена, когда эрекцию или непроизвольное семиизвержение во сне, так называемые мокрые сны, считали не естественными явлениями, а кознями ведьмы. Понятие «ведьма» и «секс» нерасторжимы. Настольная книга охотников за ведьмами «Молот против» 1486 не оставляет никаких сомнений на сей счет. Колдовство порождено плотским желанием, похотью, которая в женщине ненасытна. Стремясь же насытить свою похоть, они совокупляются даже с дьяволом. «Молот против» представляется документом необычайно важным. Именно эта книга дала добро на многовековое женоненавистничество, обуявшее христианский мир. Ее авторы, доминиканцы-инквизиторы XV века Якоб Шпренгер и Генрих Крамер, подтвердили и одобрили бредни женоненавистников всех времен. Женщины вызывают импотенцию. Женщины слабовольные и слабоумны. Женщины искушают и совращают. Женщины не способны править людьми и осмысленно трудиться. Бабки-повитухи убивают младенцев. Слабонервных просим выйти. Современные антифеминисты самого правого толка найдут в этой книге множество нужных цитат веками. Служила она пособием для охотников за ведьмами, да и поныне это руководство для толпы, всегда готовой к самочинной расправе. Остается лишь сетовать, что печатное слово служит всем безразбору и добру, и злу. Впрочем, существовали и ведьмы-мужчины. Иначе ведьмаки. Они не вошли в наше мифологическое сознание. К их образам редко обращались писатели и художники. Однако многие мужчины взошли на костер по обвинению в ведьмовстве или за то, что ведьмой назвали его жену или дочь. Несмотря на эти исторически бесспорные факты, ведьма в нашем представлении не вяжется с образом мужчины. Более того, слово «ведьма» для нас синонимично слову «женщина». Отчего? Возможно, нам кажется, будто... Плодоносным детородным началом женщины неведомо управляют могучие непознанные силы. Или мы интуитивно сознаем, что долгие века приниженного полурабского положения женщины в обществе, естественно, подталкивали ее к колдовству, чтобы отыгралась за свою беспомощность, чтобы обрела власть над миром, который так немилосердно властвует над ней. Так или иначе, ведьма для нас всегда женщина а дьявол всегда мужчина. Ведьмоведение. Какой бы теорией ни объясняли мы себе феномены ведьмовства, на помощь нам приходит ведьмоведение, веками копившее знания о ведьмах и их колдовских приемах и методах. Домашние духи — верные спутники ведьм, одежда и принадлежности для ритуальных обрядов, заклинания и заговоры, Шабыши, полет, ведь и их излюбленные места. Все это, без различия теорий и авторитетов, составляет некую энциклопедию общеизвестных знаний или скорее общеизвестных фантазий, о ведьмах. В ее основе лежит истина о людской природе и человеческом обществе. Сама же фантазия богата вымыслом и юмором, порой абсурдна и нелепа, а порой страшна, причем не на шутку. Домовым или домашним духом называли какое-нибудь домашнее животное, подаренное ведьме, по мнению инквизиторов, самим дьяволом, дабы пособлять ей в ее черных делах. И уж, конечно, на самом деле это было не животное, а чертенок, не шичин в бесовской иерархии, призванный служить тем, кто продал душу сатане, вроде камердинера Лакея и горничной в операх XVIII века. Размах деятельности у домового был куда меньше, чем у ведьмы. Проказил помаленьку, творил мелкие козни и пакости, через заборы перемахивал, чтоб ведьме самой не надрываться, прятался в укромных местах, где ведьме не уместится. Обвинение в домовстве могло пасть на любое домашнее животное, никого не миновала чаша сия. Собаки, кошки, пчелы, кролики, мыши, обычные, летучие. Вся эта живность фигурировала на судах вместе с хозяйками. Клички у домашних духов были самые причудливые. Вот лишь несколько примеров. Согласно протоколам, в Британии жил когда-то серый кот Титти, шутник. Черная жаба Пайджин, надувала. Черный ягненок Тиффен, раздорник. Черный пес Сакин, вампир. И красный лев по имени Лайерт, плут. Имелся также целый сон больших и маленьких диков. Дик — традиционный эвфемизм, заменяющий черта. Виллет, своевольник, плак, рви, кетч, лови, хонт, хватай, уксусный том, пайвакет, блажной бродяга, гризл, седой и гридигат, обжоров. Считалось, что питаются духи человеческой кровью, сосут ее из тела ведьмы. В XVII веке ведьмины сосцы, которые на самом деле прыщиками, бородавками или жировиками, являлись главным доказательством принадлежности бедной женщины колдовскому племени. Поскольку такие соссы найдутся почти на любом теле, жертва навета уже не могла доказать, что она невинна. Отчего же домашние духи так любят человечью кровушку? Наука XVII века отвечала на этот вопрос следующим образом. Чертенята столь глубоко порочны, что материя, составляющая их тела, подвержена постоянному распаду, утеканию частиц, поэтому они нуждаются в питании для восстановления утекающих атомов. Вот они и сосали ведьмину кровь. Такую трактовку вампирских замашек дал в научном труде, опубликованном в 1681 году, некий Генри Халливелл из Кембриджа, магистр гуманитарных наук. Надо при этом учитывать, что до недавнего времени все университетские программы в науках, в медицине, в литературе находились под бдительным надзором церкви и принуждены были соответствовать ее доктрине. Нет, кстати, никаких гарантий, что эпоха эта ушла безвозвратно. Судьба сожженных ведьм остерегает нас от опасности дня сегодняшнего. Когда общество расслоено под воздействием определенных идеологических доктрин, из любого чужака мгновенно сделают козла отпущение. В минувшие века охота на ведьм никогда не была безрезультатна. Обвиненная в ведьмовстве была обречена. Против нее вступали в заговор наука, медицина и литература. Ведьму не просто бросали в тюрьму, не просто заковывали в кандалы. Вся система тогдашнего миропонимания оправдывала и поддерживала и тюрьму, и кандалы. Ведьма приносилась в жертву во имя науки. Сегодня мы посмеемся над горе ученым, верившим в ведьмины и утекающие атомы. Но не забыть бы, не запамятовать исторического контекста, в котором делались эти открытия. Весь мир тогда ограничивался христианским мифом и христианским женоненавистничеством. Ужас в том, что потомки этого одномерного мира сильны и поныне. Это они пытаются ввести в школах закон Божий и уверить детей в том, что мир был создан так, а не эдак. Они даже вознамерились включить в Конституцию статью, Об обязательном деторождении. Охота на ведьм не за горами. Она подступает вплотную, просто мы отказываемся в это поверить. Разумеется, домашнюю живность мы не уличаем больше в служении дьяволу, зато ближних своих, таких же людей, как и мы сами, уличаем сплошь и рядом. Что до домашнего духа, прообразом его могли быть священные животные, известные в различных древнейших религиях. Кошка. Священное животное древних египтян вполне могла быть прародительницей кота-спутника-ведьмы. Как же печально превращение бога в демона. Колдовские причиндалы. Все пособия по ведьмовству сходятся в одном. Колдовские принадлежности должны быть непременно изготовлены вручную, отдельно для каждой практикующей ведьмы. Брать на прокат или пользоваться ими совместно не рекомендуется. Подобно пишущей машинке или любимой авторучке писателя, подобно кистям или мольберту художника, они со временем обретают в глазах их владелицы собственную магическую силу. Зарядившись ее энергией, они, похоже, и впрямь становятся волшебными, как машинка, что сама печатает романы, или кисть, что сама, без вмешательства художника, летает по холсту. Алтарь. Это священное место, стол, лавка, пень или камень, где хранятся колдовские принадлежности, а также мизансен для самого волшебства или чудодейства. Примерно так соотносится по смыслу расхожее слово «мэджик» и «мэджик», как любовно называют свое искусство современные ведьмы. Согласно некоторым ведьмовским традициям, алтарь должен иметь предпочтительную круглую форму и находиться в магическом круге, начертанном на земле. Другие традиции рекомендуют снабдить алтарь статуей богини-матери. Третьи настаивают на изображении рогатого бога. Четвертый велят поставить и богиню бога, дабы напомнить, что они владеют миром сообща. На алтаре часто стоят белые свечи и кадильницы, источающие благовонный аромат. Кроме того, здесь можно увидеть чаши с солью и водой, ибо из этих веществ состоит природа и непременно священный кубок с вином. Волшебная палочка. Знакома нам из детских сказок. Возможно, связано с языческим древопоклонством, так как во многих мифологиях повествуют о волшебных веточках, сорванных в особых ритуальных перчатках со священных деревьев. Наиболее эффективно работают палочки, изготовленные из священной для богини-матери древесины, из бузины, ивы, рябины, ореха, дуба или белой омелы. Выбрав прямую тонкую ветку, извлеките сердцевину, отшлифуйте поверхность до шелковой гладкости и блеска, набейте в полость вату и, капнув на нее три капли ведьминой крови, вселите в палочку волшебную жизнь. По некоторым традициям надо изобразить на палочке пентаграмму, пятиконечную звезду, а также обрядовая имя ведьмы, то есть имя, данное ей при вступлении в шабаш. Впрочем, гораздо важнее –